Сюр. Молодая Москва становится в очередь на Дали. Цена билета почти как за кило персиков. Под палящим солнцем гигантский хвост тянется за колдовскими фруктами сюрреализма. Что влечет их на выставку классика? В залах не ожидается злободневных политических диспутов, скандалов не предвидится. Ну, гений, но основоположник вряд ли какой-нибудь неофит сейчас оспорит это. Нет на выставке его прославленных шедевров ни «Пожара жираф», ни «Великого мастурбатора», ни изображений Ленина, Гитлера, Хрущева, ни Христа святого Иоанна. За показ их пришлось бы платить миллионную страховку. Демонстрируются лишь литографии, репродукции и статуэтки, так сказать, тиражированные подсобки Дали. Устроители не рассчитывали на массовость «выставка камерная» для буквоедов, дилеров, для покупателей». Так почему же такой лом? Почему перекупщики ломят за билеты? Почему ОМОН в дверях стоит? Может, причина — особая духовность нашей публики? Но, вы, такой же хвост стоит и в центре Помпиду, и в Нью-Йорке этим летом, на выставке, и в таун-холл, на вечеробитников, американских шестидесятников и даже пятидесятников детей сюрреализма. И такая же очередь постоянно в музее долин его родине, толпы молодых паломников со всего мира, сто тысяч человек в год. Но там хоть шедевры, шоу, но почему у нас? На стенах теснится графика, подвешенные впритык, в два, а то и в четыре ряда. Коммерция диктует композицию, такая же теснота и в зале. Над головами невидимым бельетажем парят духи благородного возмущения, усопших табу политических истин. Сюр? Гигантский ноготь автономно бродит по парку. Рядом крохотная фигурка ангела. Нос и губы, разделившись, добились суверенитета. Остров Крым вот-вот обрубит канаты, оборваны связи. В валютных дырах швейцарского сыра кишат кишечные палочки. То, что раньше казалось параноидальным сновидением, стало не сюр, а просто реальностью. Помню, я летел над Тайгою, и вдруг засосало под ложечкой. Снизу открылись выбритые наголо многокилометровые квадраты. Не то корейцы, не то японцы сводят лес. Зияла пустота, как на пейзажах Дали. Чур меня. Сюр. С картину ставилась такая же пустота. Она беспокоит, как прицел неизвестного киллера. А вдруг сбылась дедаистическая строка стихотворения, которую в групповом экстазе совместно написали когда-то собратья художника, сюрреалисты Андре Бретон, Поль элюар Макс Эрнст и Луи Арагон. «Изысканный труп будет пить молодое вино». Молодая Москва становится в очередь на Дали. Она испытывает голод по Дали, именно по самому явлению сюра, Готовы идти, даже чтоб коллективной репродукции поглядеть. По-русски название выставки «Дали без границ» звучит удачнее, чем по-французски или по-английски. За далями Дали, Дали в нас. Сюр зеркально читается как «рюс». И тогда, когда возникло это самое креативное сердцевинное движение века, Россия была проблемой для мира — Она восхищала, ужасала, как и сейчас. Кто с сочувствием, кто с презрением, но все обсуждают нас. И на всех композициях присутствует Россия в образе его русской музы-галы, чумы, как звали ее приятели, в виде ее профиля, улыбки, отсутствия, взгляда. Нос Гоголя принюхивается к носу парфюмерного флакона, откуда у хлопцев испанская грусть. Испания и Россия — два симметричных окончания Европы, у них много общего в менталитете, в метафизике быта, в понимании поэзии и живописи как религии. Рюс-сюр. «Симметрия принадлежала мне», называется одна из литографий. «Сюрреализм — это я», как по-иному читается сейчас эта фраза, сказанная художником в пику Андре Бретону. Все забыли об их соперничестве за лидерство. Сюрреализм — это я, то есть личность, индивидуальность в противовес стадности классов поколений. Не в апатажных интервью на публику, а в рисунках мы видим дактилоскопию внутреннего я-художника. Мы видим, как объективен и самокритичен оказался мастер, когда давал оценку собратьям по 20 системе. Веласкес, Вермер, Рафаэль, Леонардо и даже современник Пикассо у него получили по 20 в графе «Гениальность». Себе же он ставит только 19. Зато в графе «Тайна» он себе ставит 19 против двух у рационалиста Пикассо. Обычно радостно цитируют из дневника одного гения его описание формы своих необычайных экскрементов утром 7 июля 1952 года и фразы типа Это чушь в отношении меня, гения самой разносторонней духовности нашего времени, истинно современного гения. Между тем, если первое наблюдение трудно подтвердить, то объективность второго сейчас ни у кого не вызывает возражений. Его творчество не было ни возрастным кривлянием, ни жульничеством, хулители судят о нем по себе самим, Он был и оставался таким самим собой и в 30 лет, когда создавал Вильгельма Теля, и в 50 на презентации пятнадцатиметрового батона в Париже, и в 60, публикуя дневник «Гения», и в 70 выставляя гиперскопические работы. Это было единственное я художника, нашедшего себя цельного и очень одинокого. Поколения прошли, нанизанные на шампуры его усов. Для его друзей сюрреализм был лишь школой, они прошли ее и, перебесившие, сгинули в политику. Загипнотизированный мистическим оргазмом московских салютов Арагон стал сталинистом, Бретона увлек троцкизм, Дали остался один верен сюру и тайне. Чувствовалось, как художники, его друзья тяготились своей политической заковаленностью, Уже обрюшший Андре бретон например, встретил меня на пороге, огорошив сюр вопросом. Что на что похоже? Биде на гитару или гитара на биде? Мне вопрос показался архаичным, но я вежливо ответил. Конечно, гитара на биде. Похожий на волшебную жабу, мэтр театрально обнял меня и признал истинным поэтом, ибо связь метафоры идет от низшего к возвышенному. Далее следовал монолог, развивающий эту концепцию. Выслушав, я заметил, что постановка не неточна, ибо вопрос еще в том, чья гитара и чье беде. Например, для меня беде моей прекрасной дамы возвышение всех гитар. Мэтр опешил, жаба ошарашенно выпустила в воздух, кожа отвисла со щек, беседа сошла с Катурн, стала подлинной и серьезной. Прощаясь, мэтр спросил, «А вы не боитесь, что я напечатаю вас в своем журнале, с моим-то политическим лицом?» Он возмущался ярлыками, навешанными на него, на поэта, между тем сам клеймил Дали как монархиста, даже апологета гитлеризма, и изобрел из его имени Сальвадор анаграмму «слабоват на доллары». Мне довелось еще в земную их бытность беседовать и бывать у мэтров, основоположников движения, и у Пикассо, и у Арагона, и у Мура, и у Матты, до сих пор живущего в Париже, Для них Дали был падший ангел Сюра, исключенный из рядов, но его озарял свет их юности. Не буду оправдывать себя. Я уклонялся от предложений встретиться с ним. Меня пугала не столько его правая репутация. Хайдегер был не менее реакционен, но я не внял табу моих либеральных друзей, сколько его фиглярство на публику, глумление над людьми. Я боялся испортить впечатление, предпочитал общаться с его вещами. Во всех нас, в ком меньше, в ком больше, сидят остатки совкового или антисовкового менталитета. Трудно было понять психологию свободных художников. Я абсолютно искренне считал, например, что Сартер отказался от премии из конъюнктурных или антиконъюнктурных, что то же самое, или рекламных соображений. Я уже вспоминал о глупом разрыве с ним. А на самом деле он был просто антибуржуазный, что нам еще долго не понять. Когда греческий Нобелевский лауреат, поэт Элитис второй раз выдвинул меня на Нобелевскую премию, обеспокоенная Лил Деспродел, черная жемчужина Парижа, подруга режиссы дебре из круга левой элиты, провела со мной беседу. «Неужели ты примешь премию? Это же конформизм, это буржуазно, ты же поэт, нельзя, чтобы тебя покупали. Не волнуйся, премия мне не грозит, пойдем есть устрицы». Неужели я обуржуазился? Так забурел от честолюбия, — думал я. Я бубнил, что поэта нельзя наградить и нельзя отнять что-то у поэта. И, конечно, единственная кара для поэта — это если небо отнимет у него возможность писать, перестанет диктовать. Это высший кайф. Хотя наш восточный менталитет и социальный опыт иной, чем на Западе, воспринимает награды как фигуры в шахматной игре. И сейчас, обсуждая в жюри триумфа будущих лауреатов премии, я понимаю, что жизнь художника трудна, и премии пока возможность выжить. Позже, посетив в Афинах Элитиса, изысканного аристократа поэзии, мы об этом с ним не говорили. Он выпускает свои книги со своими же живописными вклейками. Нам было что обсудить. Подобно Пастернаку, свою книгу он не подписал мне сразу, а сказал, что пришлет мне позже, обдумав надпись. Он не подвел, книга пришла. Через полгода пришла весть о его кончине. Последний, кто общался с кругом сюрреалистов, чье золото осело на его ладонях, это, конечно, Олен Боске. Французские поэты выбрали его президентом Академии Маларме, как бы патриархом сегодняшней французской поэзии. Олен Боске — еще одно доказательство моей маниакальной теории имен как кода судьбы. Жизнь — Лишь попытка разгадать гласолалию имен, загаданных нам небом или всплывших из подсознания. Услышав о -Боске, вы ощущаете смысл алюминиевых бокситов. Это путь полета. А что есть поэзия, если не производство полета из недр к иным небесам, из земных в метафизические пространства? Выученик сюрреалистов, введенный в поэзию долгогривым крестным Андре Бретоном — назвавшим его стихи прекрасным совершенством буск совершает полет свои именно средствами двадцатого столетия он может быть последнее живое звено соединяющее нас с гигантами века да кто еще может похвалиться что он язвил оробевшему от его атаки арагону пикировался с эальвадором дали или шутействовал с максом эрнстом впрочем когда сейчас у нас за окном играют футбол отрезанную головой Сюрреализм кажется наивной патриархальной грезой. Вопросы века, проблемы нашего страшного и аналитичного века, мир в нас. Главная нота поэзии Баскея, поэта тонкого и глубокого. «Баскет?» — переспросит на бегу студент в кроссовках. Да, Эйфелева башня похожа на баскетбольную корзину. И ни один мяч забросил он в европейскую культуру, сначала через океан, а потом с ближней дистанции. Рафинированный европеянин, он завесил стены своей берлоги на рюделе де Борт шедеврами Клея, Пьера Орешинского, Цилкова. Он испытанный дегустатор живописи. Его статьи в Монде, Фигаро, Катиден Пари — абсолютный приговор художникам. Он чует связь визуального и словесного в нынешнем мире. Архив его уникален. Как элегантный интеллектуальный плюшкин, он демонстрирует вам из ящиков подлинники писем Карла XII, Кавки, Толстого, Ленина, Троцкого, Джойса. Поэзия для него — контрапункт москультуре «Два кусочечка колбаски», — умаляет с экрана поп-певица. Час в день я провожу перед идиотским телеэкраном, где моими собеседниками, к счастью или к несчастью, являются Горбачев, Рейган и Меттеран. Они отсекают меня от таких моих лучших друзей, как Кавка, Пруст, Сервантес. Наиболее страшная, грубая правда, что я страдают многих умираний, тела, памяти, языка, человечности. Эвэм Рамбо упразднит все наши стихи. Европейская культура его не на языке, а в крови. Отец поэта, известный русский литератор Александр Биск, был переводчиком Рильке. Его самого переводил Самуэль Бекетт. Не случайно поэт такое внимание уделяет сложной форме сонета. новое для него не в экстремизме экстерьерной формы, не в новинках, а в психологической новизне. Сан-Жорж Перс писал о его редчайшем психологизме, тональности, которая спасает от расхожего интеллектуализма, клишового битничества и бытовой реальности. Поэт касается человеческой драмы. «Биохимия страсти» — так назвал это сам Боске. «Матка Боска», — вздохнет Ганская. Европу он прошел в форме американского офицера. Я жил иллюзией сюрреализма перед Второй мировой войной. Это был единственный путь уйти от выбора между фашизмом и сталинизмом. Пять лет жизни я отдал войне. Но и там он оставался поэтом. Будучи чином в администрации оккупационной зоны союзников, он провел переговоры с советскими властями во время берлинского кризиса. Сталин блокировал Западный Берлин, хотел задушить горожан голодом. Баске явился к советскому генералу и предложил. «Вы пропускаете вагоны с продовольствием голодным берлинцам, а мы даем вам вагон пенициллина. Мы знаем, что у вас в войсках эпидемия сифилиса. Вы спасете своих солдат и будущее потомства Генерал согласился. «Берлинцы получили продукты. Молодые русские спасены. Все это было в тайне от Сталина». Представляете, чем рисковал генерал, да и поэт тоже. «По боске Но это оплачено жизнью тысяч молодых людей, да и самого поэта, и рожденные здоровые дети в Сибири и Подмосковье — это тоже строки-баске. «Салином в башке, с наганом в руке», — сказал бы Маяковский. Я не лингвист, чтобы разбирать текстологию стихосложения, стихи перед вами. Это стихи вопросов нашего столетия. Впрочем, поэт сам удивляется, в то ли столетие он угодил. Но угодив, он стал частью, губкой, как говорил Пастернак, европейской культуры. В мое время я беседую в ряду таких писателей, как Поль Валерий, Поль Кладель, Сен-Джон Перс, Андре Бретон… Андрей Мишо, Луи Арагон, Роберт Фрост, Вильям Карлос Вильямс, Карл Сенберг, камингс Теодор Редке, Бертольд Брехт, Готфрид Бен, Пауль Целан, Андрей Вознесенский, Хорхе Гильен, Мигель Астуриас, Хорхе Луи Борхес и Октавио пас Пишет он в предисловии к американскому изданию своих стихов, прибавляя еще имена Камью и Сартра. Я не прошу прощения за подобную цитату. Память моя — это ответное объяснение в любви, я тоже мог бы повторить этот список, да и многие из поэтов могли бы, добавив несколько имен. И неизымаемое из списка культуры имя Олена Баске. Русский читатель примет его в пилюлях сонетов. «Слишком долго я рассуждаю, с утра начинаю расти. Эти слова травы для нас написаны». Думается, что нашему новому читателю, сутками простаивавшему на выставку Дали, ищущему в сюрреализме ответ на ужас нашей гиперреальности, будет близка эта книга Буске, прошедшая сюр и медные трубы. В нем есть код, соединяющий разъятую духовную субстанцию. «Сколько баксов?» — спросит заезжий мужичок из провинции. Поэзия измеряется в иной валюте. Но тексты сонатов о Лене Баске вы можете приобрести теперь и за рубли. Перевел их Михаил Кудинов, вы не доживший до выхода книги. К тезису «Сестра моя жизнь» поэт добавит свое «Сестра моя смерть». «Сейчас человек может прикончить человечество. Экзистенциализм не греет меня». Я хочу противостоять абсурду. Поэзия — это завтрашняя правда. Поэзия — невидимая реальность. Может быть, поэт прав. В неуправляемом процессе сегодняшнего распада мира, ужасе, который у каждого за окном и внутри каждого, поэзия остается, может быть, единственной безнадежной надеждой, соединяющей несоединимое. А что у нас еще остается? Остается вернуться на нашу выставку. Вот развешаны листы золотых иллюстраций к Библии. В свое время эта книга «Золотой Дали» спасла, если не жизнь, то год моего существования. Я обедствовал. «Золотой Дали» — номерной экземпляр, единственная ценность, что у меня оставалась. Владимир Высоцкий помог продать ее через своих знакомых. Потом я искал ее, хотел выкупить обратно, но тщетно. Какой странный ангел. На лицо натянута пустота, как чулок или маска ОМОНовца во время операции. Плечевые мышцы, как у качка, из груди вырезано кубическое пространство. Чем притягивает нас этот образ? Именно на этой выставке «Малого Дали» мы вдруг увидели мастера без маски, разглядели блистательного рисовальщика, виртуоза граверной алмазной иглы китайской кисточки, покрывшего километры своим скрупулезным штрихом. Другому на несколько жизней хватило бы такого труда. В иллюстрациях Дон Кихота он изобретателен, как Леонардо. Он обстреливает литографский камень пулями и ракушками, начиненными краской, достигая тончайшего эффекта печати. Иллюстрация Калиси в стране чудес отливает подозрительно волшебной гаммой. Акварель шикарно расплылась. Как известно, поклонники художника в номере отеля пописали на работы, что придало тем чарующие, золотисто-карие, изысканные заплывы. Я слышал, что сегодня наследники писавших на акварели подают в суд, требуя авторских. Надо было возвратиться к благородному достоинству цветов окиси серебра и оливкового, которыми пользовались Веласкес и Сурбаран, к реализму и мистицизму, которые, как выяснилось, были сходны и неотделимы. цитирую по дневнику одного гения. Найдя в живописи кван действия, художник знает, как соединить распавшийся мир. Думаю, это неосознанно влечет к нему сегодняшних москвичей, страдающих без психоанализа, жителей уже другого столетия, потерявших симметрию с вакуумом в душе, изверившихся в дилетантской болтовне. Они видят в нем крепкую руку рисовальщика и душу геометра профессионала, они пытаются понять его код. Как соединить разъятый мир, сознание? Пускай даже в стертых копиях, как мышенаписанные экземпляры, передаваемые из рук в руки, каковы законы новой композиции? Какой тайны сцеплены его картины, как бы случайные, но обретшие метафизическую форму, крепкую хоть гвозди забивай? Здесь мы сталкиваемся с незамеченной ранее чертой ушедшего века, с его особым академизмом, академизмом трансцентендальным. Академизм 17 дал Лорена и Пуссена. Академизм 18 воплотился в Робери, в Ато, Давиде. Академизм 19 — это Александр Иванов и Энгр, переходящие в Ренуара, и Ренуар, переходящий в Энгра. Академизм 20 сконденсирован в вдали. Полуголому Пикассо шли джинсы, Бретону его кофта, голубой бархатный блейзер облегал Арагона, но фраг академизма подходит только Дали. Век не добрал в классике, последние годы столетия пройдут под знаком «Академизма-20». Этот трансакадемизм со сдвигом закодирован, например, в недавно вышедших томах Генриха Сабгира и Игоря Холина. Он подмигивает вывалившимся последним любимым глазом Игоря Ретеньева. В имперских композициях прозы Владимира Сорокина слышны его ритмы, и на Михаиле Жванецком неплохо сидит абсурдистский фраг». Вот почему поэты, первые начавшие в нашей стране свободный стих, сегодня склоняются к музыкальной оркестровке, рифмовке. Конечно, не по нацину, а подали. Поэтическая форма противостоит всеобщему распаду. Возник экспериментальный поэтический журнал «По». По виду он демонстративно походит на компьютерные журналы американских университетов. Его издатель, редактор и главный автор Константин Кедров похожи на лесного пана, поэт, философ и подвижник новой волны. Академисты 20 устроили в Москве съезд полиндромистов. палиндромы это стихи, читаемые туда и обратно, например, «Дали пил ад». А многостраничный научный трактат сеньора сервадора искусства Пука» может быть перевернут, как лидер Пук упредил. Над домом напротив Курского вокзала, пугая заспанных приезжих, горела бегущая строка палиндрома. Форма самосодержательна. Может быть, она отражает сейчас движение нашего общества, несущегося наоборот? Да и XX век для нашей истории читается как палиндром с черной дырой потрясений в начале века, с 1905 года и в конце, за пять лет до конца столетия. Чур меня, Сюр. Понятно, радикалов бесит медлительность нашего поступательного движения назад. Например, половинчатость идеи восстановления первоначального ансамбля Красной площади с Манежем и тому подобное. Надо решительный Надо снести Кремлевский дворец съездов, потом снести поздний Казаковский дворец, казавшийся современником Казарменом, потом снести кирпичные зубчатые стены и башни, построенные итальянцами, на этом месте возвести деревянный Кремль, как раньше. Придется снести, конечно, ошибочно воспетого мною Василия Блаженного, построенного деспотом и захватчиком, затем сузить Тверскую улицу, взорвав поздние постройки. это грандиозная задача на весь 21 век превратит грядущее столетие в великую стройку антикоммунизма. Среди казацких шаровар, безбожников и свечками, вызывающих патриархальный капитализм XIX века, нет места диаматовской спирали. Мне открылось новое явление языка, движение смысла по кругу. Я назвал бы этот жанр словолами или, более научно, кругометами. Вспомним Хайдегера. Язык называет такое замыкающееся на себе отношение кругом, кругом неизбежным, но одновременно полным смысла. Круг — обособленный случай названного переплетения. Круг имеет смысл, потому что направление и способ круговращения определяются самим языком через движение в нем. Кругометы — метафизические метаморфозы, кометы смысла. Магометане сквозь очертания первой буквы Корана видит очертание Минарета. В живописи это может быть Олег Цилков. В легкой музыке мы узнаем эти ноты в последнем альбоме Пинк Флойд. Стиль этот нащупывается в стихах и совсем молодых. Мне в дверь постучала красная папочка. У нее была длинная коса и облик школьницы. В стихах красные папочки поблескивали крупицы неоакадемизма. Есть и лжеакадемизм. Склероз стихов, загипсованных эребами и персифонами. Для западных интеллектуалов и Мандельштама это естественно, ибо все они получили классическое латинское образование, антики у них в крови. Из наших почти одна Ольга седакова может читать по-латыни, для нее это естественно, для остальных неорганично, как гипсовые бюстики пионеров и вождей. Удачи нашей и мировой поэзии последнего десятилетия лежат в области академизма 20. Тут меня подстерегает досадная печатка. «Чудовищная маргаритка превращена в яичницу с желтком посередине. Проставлена дата. 1969. Примерно в это же время я написал. Среди щавелевых полян ромашки, как крутые яйца, разрезанные пополам». Какой удар со стороны классики. Придется теперь снимать стихи из сборника. Хотя я и не знал этого рисунка, но если мысль кем-то найдена, она уже не только твоя». Но какое визуальное притяжение желтка на белом. В 1959 году у меня была еще одна подобная строка. Купола горят глазуньями на распахнутых снегах. Но это резонировало тогда с хрущевскими гонениями на церкви. Купола безбожно жарили на дьявольских сковородках. Кстати, наша интеллигенция тогда будто и не заметила 10000 закрытых церквей и священников, посланных в лагеря. Когда б вы знали, из какого сюра растут стихи, не ведая стыда? Когда-то, открывая мои вечеры в Нью-Йоркском холле Роберт Лоулелл так определил мой генезис. Возмутитесь, читатель, не скромностью лестной цитаты, но поработаем, так сказать, в жанре дали. Всегда ведь приятно вместо обычной ругани процесировать что-то ласковое, да и подразнить доброжелателей. Вознесенский пришел к нам с беспечной легкостью двадцатых и Аполлинера. Сюрреализм сочится через его пальцы. Это прежде всего первоклассный мастер, который сохраняет героическую выдержку и вдохновение быть и оставаться самим собой. Дальше шли еще более немыслимые комплименты. Понятно, у меня поехала крыша от кайфа. Я был абсолютно согласен со столь скромной характеристикой моего выдающегося творчества. Но дальше... Великий американский поэт, оглядев зал, из-под замутненных очков брякнул. Он, как и всякий поэт, против правительства. Наши обе страны имеют сейчас самые отвратительные правительства. После вечера мне предложили опровергнуть это, хотя бы во второй половине о советском правительстве. Я отказался. И пошло-поехало. Да тут еще «Нью-Йорк Таймс» вынесла шапкой этот эпизод на первую полосу, Кончилось постановлением секретариата, осуждающим меня, и закрытием выездной визы. Сейчас это кажется параноидальным сном. Чур меня. Сюр. Скромности мы неосознанно учились у Далии, хоть в юности нам не всем довелось прочитать его дневник. Помню, как начинающим поэтам без гроша в кармане я искал заработков. Знакомые мужа моей сестры Кагарлицкий устроили мне аудиенцию у Давида Самойлова, крупного мастера и метра в мире переводов с языков народов СССР, что было доходным тогда. Не у Пастернака просить. Давид Самойлов отнесся заботливо, дал советы, как переводить и начертал программу «Моей литературной жизни». Переводите с одного языка, скажем, с киргизского. Лет через десять вы будете известны как специалист по киргизской поэзии. Потом вас примут в союз писателей. В литературу входит медленно, десятилетиями. Заикаясь от смущения и непроходимой наглости, я выпалил. У меня нет столько времени. Через год я буду самым знаменитым поэтом России. Мои покровители устроили мне выволочку». Сэм Дезик, давясь от смеха и возмущения, рассказывал байку о нахале литераторам, а потом и мне самому. В своих воспоминаниях он язвительно написал «Один Андрей Вознесенский пришел ко мне за два года до славы». Как-то выступая с ним на вечере, я извинился. «Дезик, ведь я вам обещал. Что же мне оставалось делать?» Но вся дурость ипотажа выпала в осадок, когда Дали чувствовал зов. Он тогда говорил на языке песни песней. А Гале я сказал, принеси мне амбры, разведенные в лавандовом масле из самых тонких кистей. Если станковая живопись его оперирует желудок сознания, тушу души, то в графике он работает волосками нервной системы. Муравей ползет по животу космической Венеры. Помню, как в лесничестве хозяин, который приютил меня, пользовал свой ревматизм. У него были два мешка, один из мешковины другой, коробящийся из брезента, вроде крак или сюрреалистических галифе. Мы с ним наполняли их трухой муравейника вместе с муравьями, тьмой, яичками. Лесник кряхтя, крестясь и приняв дозу, напяливал их на себя и страдал, мазохистовал, пунцовел. Забирает, кряхтел, знаешь, даже паралитиков пробирает. Может, муравьи дали лечебные? Муравей, муравей, излече нас от паралича сознания. Культуру спаси. Спаси наивных халявщиков, бомжей, беженцев. Хотя бы пенсионерам помоги. Сердце разрывается. Мы попали в сюр-ситуацию. Только сюр-идея может спасти. чу меня, сюр. — Лида? — позвал кто-то служительницу галерея Лида, Лида, Лида, Лида, Ли. Да, ли, да, ли, да, ли. ответила эхо. Был ли он клиническим параноиком? Или вводил себя в иную реальность? Бывал ли Данте в аду? Беседовал ли Гамлет с призраком? Важно, что он сумел документально рассказать нам. Сам мастер пишет. «Единственное различие между безумцем и мной в том, что я не безумец. Зато безумный, достоверно безумный его полотна. Детали сцепленные дисциплины безумия Увы, никому не удалось создать сильного художественного произведения под действием ЛСД, например. Все вещи, вызывающие восторг у подколотого творца во время создания при беспощадном свете дня, оказывались слабыми. Разве что Анри Мишо это удалось частично. Ален Гинсберг в «Пари-ревью» рассказывал, как он однажды накормил меня аналогом ЛСД. Молодой был, все хотелось познать. Двое суток я находился в состоянии хай, но воспроизвести видение оказалось невозможным. Вывел меня из этого состояния лишь поэтический вечер, на котором в виде эксперимента меня заставили читать. Микрофон мне совали в пасть, как грушу медицинского зонда. Врачи, обследовавшие меня после, констатировали, что рефлекс чтения оказался сильнее химического гипноза. Это меня вывело. Парноидальная ли сегодняшняя реальность? Или лишь шутит с нами в стиле чернухи? В конце каждого века, а тысячелетия в особенности, ослабевают связи первой реальности, распадается структура времени перед ее разложением. Торжествует Танотас. Вторая реальность раскрывается нашему сознанию. Отсюда столько ясновидящих экстрасенсов сейчас. Путь выхода один, креативный. Вернемся к дневнику. Целыми днями гала пропадала у торговцев красками, антикваров и художников-реставраторов, скупая у них кисти, лаки и все прочее, что понадобится мне в тот день, когда я, надеюсь, наконец перестану обклеивать свои полотна лубочными картинками, всерьез займусь настоящей живописью. Все больше зеленых и красных наклеек прилеплено к рамам. большинство вещей раскуплено. Под занавес выставки разразился скандал — Не пережив ажиотажа, конкуренты пытались доказать, что часть вещей у выставки не авторизирована. Какой же Дали без скандала и мистификации? Может быть, дух Дали дирижировал скандалом? Может ли искусство поладить с рынком? Муравей-муравей, помоги нашей культуре. Толстые журналы совсем загнулись. Новые русские инвестируются в ценные бумаги Дали, как художник называл свои тиражированные автолитографии. дали жизни. Жители 21 века инвентаризуют культуру века минувшего. Пожалуй, новое поколение предпочитает в культуре академизм 20. Взгляните на стиль новых журналов, родившихся в последнее время. Это не джинсовая юность, рожденная оттепелью. Они отпечатаны блистательно, с визуальным вкусом, как каталоги галереи или музеев. Обозреватель, элита, домовой, империал — Все разные текстово, но все они в лаковых туфлях. Текли жуки, текли часы с отливом, Был полон лес кишеньем кропотливым, Как под щипцами у часовщика. Тут я должен прерваться. Звонят учителя, приехавшие из Росляково-Мурманской области, просят помочь в школе номер четыре обустроить их музей Пастернака. А что, школьники читают? Любят Пастернака. «Да», — отвечает трубка, — «ещё как». Телефон, как всегда, барахлит. «Да», — переспрашиваю я. Далее переспрашивает эхо.